Мюллер объяснял эти закупки ожидавшимся повышением цен. На вопрос, почему он покупал разливной каталит, а не запломбированный в специальных канистрах, зубной врач ответил, что разливной каталит дешевле. Однако на поездке за разливным каталитом им было израсходовано бензина на сумму большую, чем сэкономлено на отказе от покупки пломбированных канистр. Уголовная полиция узнала также о попытке Мюллера склонить Тилли к уничтожению писем и фотографий. В земельном ведомстве по уголовным делам полиция потребовала проведения технико-криминалистической и автомобильно-технической экспертиз для выяснения вопросов о возникновении и ходе пожара в автомашине. Эксперты-транспортники исключили возможность возникновения пожара по техническим причинам. Профессор Вагнер провел судебно-медицинское исследование останков трупа. Он обнаружил признаки, говорившие о том, что госпожа Мюллер незадолго до смерти в огне получила сильные телесные повреждения. 20 мая 1955 года прокуратура возбудила против доктора Мюллера дело по обвинению в убийстве. Мотивом преступления считалось намерение Мюллера избавиться от жены, чтобы жениться на Тилле. Как на улике указывалось на приобретение каталита и саму поездку на автомашине в ночь убийства. То обстоятельство, что Мюллер остановил машину возле дерева, свидетельствовало о его желании помешать бегству жены через правую дверь. В обвинительном акте ничего не говорилось о том, каким образом Мюллер убил свою жену, а затем облил бензином и сжег ее. Процесс участием присяжных длился с ноября 1955 года по февраль 1956 года в земельном суде в Кайзер-Слаутерне. Уже в начале процесса Мюллер был изобличен во лжи. Раньше он заявлял, что вышел из машины, чтобы поискать отскочивший колпак. Эксперт по автомобилям. Провел исследование с этим колпаком и установил, что колпак не мог сам отскочить. На нем имелись свежие царапины, указывавшие на то, что незадолго перед происшествием он был отделен от колеса с помощью острого предмета. Когда суд предъявил обвиняемому это заключение эксперта, Мюллер заявил, что действительно сказал неправду. Он сам снял колпак, чтобы положить в него ежа, перебежавшего ему дорогу. Он хотел привезти его домой в подарок младшему сыну. Заявление Мюллера вызвало многочасовые дебаты о том, бегают ли в феврале по ночам ежи. По этому вопросу были даже опрошены несколько свидетелей. Один лесник заявил, что зимой видел на дороге ежа. Мюллер категорически отрицал, что он купил каталит для того, чтобы сжечь свою жену. Иметь в запасе одну полную канистру, В этом нет, мол, ничего необычного. К тому же в ближайшие дни ожидалось повышения цен. Что же касается причины пожара, то Мюллер говорил только о двух возможностях. Или жена подожгла вытекавший каталит, когда зажигала спички, или взорвалась каталитовая печь. Защита представила свидетелей, у которых были взрывы католитового обогревателя. Но при их допросе выяснилось, что взрывы всегда происходили из-за нарушений эксплуатации печей. На вопрос, мог ли вытечь каталит и быть подожженным спичкой, эксперты по автомобилям ответили отрицательно. Об этом в информации о процессе говорил. Эксперт, доктор Лещинский, уточнил, в каком случае при пользовании спичками мог возникнуть пожар. Для этого госпожа Мюллер следовало поставить канистру на левую сторону, где та была найдена. Во-вторых, ей необходимо было ударами канистры а рулевое колесо вытолкнуть пробку, которая затыкала канистру. При этом, в-третьих, из канистры на полы, на одежду, должно было вылиться большее количество бензина. В-четвертых, женщине следовало зажечь спичку, чтобы лучше видеть. В-пятых, От этого открытого пламени должен был воспламениться разлитый католит. И в шестых от возникшего жара в баке, стоящем слева впереди католитовой печи,